Директор Таи тоже понравился. Она его вроде бы видела, когда записывалась. Он был не молодой, но, как сказала бы мама, весь из себя видный мужчина. Интересно, какой предмет он преподает, подумала Тая и загадала. Наверное, историю или математику. После директора выступал какой-то депутат в костюме. Тая была одной из немногих, кто ему хлопал. Потом читали стихи про осенние листья, которые Тая почти не разобрала из-за громкого шуршания в неправильно настроенном микрофоне. А в конце даже танцевали девочки в красных сапушках и сарафанах. У одной из девочек-танцорок была неправдоподобно длинная и толстая коса, потавшаяся во время танца из стороны в сторону. Искусственная, наверное, вытаращив глаза, подумала Тая. Не может такого быть, чтобы настоящее. Сама Тая накануне первого сентября обстригла такие свои задорно торчащие косички и сделала по совету парикмахерши модную прическу — каскад. «Понимаешь? Тогда твое лицо будет казаться не таким круглым». Так мастер объяснила свой выбор, возражая против совсем короткой стрижки под тетю Зину. — А все остальное мое круглое куда денется? — слегка удивилась Тая. — А все остальное круглое — это уже не по моей части, — резонно заметила парикмахерша. И Тая с ней согласилась. Нельзя же хотеть всего сразу. Парикмахерша, несомненно, оказалась права. С новой прической Тая действительно нравилась себе в зеркале чуть-чуть больше. Пряди рыжеватых волос слегка закрывали щеки, челка красиво пересекала невысокий лоб, и даже оставшиеся на своем месте глаза казались больше, длиннее и загадочнее. Когда по усыпанной первыми желтыми листьями дорожки бодрой рысью пробежал рослый одиннадцатиклассник с очаровательной малышкой на плече, Малышка широко улыбалась и ошалело звонила в перевязанной розовой ленточкой колокольчик. Тая поняла, что праздничная линейка заканчивается. Под торжественный марш все двинулись к школьному крыльцу. Тая даже не пыталась отыскать взглядом маму. Обе они слишком маленького роста, чтобы увидеть друг друга в толпе. Но на всякий случай встала на цыпочки и приветственно помахала рукой в пространство. Может быть, высокая тетя Зина заметит ее и передаст маме. Неожиданно Тайн взгляд наткнулся на мальчика, который почему-то сидел сбоку и сверху от всех, на ступеньке пожарной лестницы. Рядом с ним на торчащем из стены крюке висела школьная сумка. В свободной руке мальчик держал голубую лилию на длинной ножке. Мальчик тоже поймал взгляд, все еще размахивающей рукой Таи. На лице его отразилось удивление. Потом он пожал плечами и вежливо помахал в ответ. Тая немедленно покраснела и опустила глаза. «Сам, странный», — оправдывая себя, подумала она, — Чего, спрашивается, он на этой лестнице уселся, когда все нормальные люди на линейке стоят? Класс оказался на первом этаже в левом торце. Три больших окна, старомодные люстры с рожками, темноватые стены, увешанные формулами, таблицами и портретами. По большей части незнакомыми, только в одном – Явно в древнем греке тая вроде бы узнала Архимеда.